5. Процесс Таким образом, еще до расстрела Рубашова читатель знакомится с особенностями судебного процесса, в ходе которого невинные люди превращаются в преступников, почти такого же зловещего, как в знаменитом «Процессе Кавки». Не случайно накануне «Пражской весны» этот роман пользовался особенной популярностью среди интеллектуалов-антисталинистов. Уже во время первого допроса Иванов прибегает к очевидному приему и ссылается на общее прошлое, на идеи, объединявшие бывших друзей. В отличие от своего младшего помощника Глеткина, он делает предложение об обмене без обязательств. Если Рубашов признается, что он был частью оппозиции революционному режиму Первого, то это спасет ему жизнь но лишенный иллюзий Рубашов не верит ему, потому что знаком с этой риторикой по собственному опыту. Завязывается теоретический спор. Из него становится ясно, что Рубашов хочет избавиться от того «мы», из-за которого он стал участником расправы над товарищами Рихардом и Леви и своей любовницей Арловой. В сталинской логике преступлением и нарушением верности партии объективно является только то, что он вводит в дискуссию свое «я». Делает он это намеренно или нет, вряд ли имеет значение в данной ситуации. Человек с революционным прошлым хорошо знает это. Иванов снова и снова повторяет, что у них, некогда соратников, общий понятийный горизонт. Представь, что мы снова поменялись ролями. У нас, как ты знаешь, все может быть. И постарайся ответить за меня. Рубашов, знакомый с правилами игры, понимает, что в условиях сталинского режима этот ответ взаимозаменяем. После этого следует интересный фрагмент, где способность смотреть на события с точки зрения другого человека понимается как принуждение, а не как социальный навык. Привычка думать от лица противника опять властно захватила Рубашова. Теперь он сидел за Ивановским столом и смотрел на себя глазами Иванова, вспоминая, как сам когда-то смотрел на осужденных партии Леви и Рихарда. Вот он, развенчанный народный комиссар, отставной командир и бывший товарищ. Рубашов, глядя глазами Иванова, ощутил его сочувственное презрение. Во время допроса он не мог догадаться, хитрил Иванов или был правдивым, загонял в ловушку или спасал. поставив себя на место Иванова, он понял, что тот сочувствовал ему так же искренне или равнодушно, как он сочувствовал Леве и Рихарду. По ходу сюжета приговор Иванова сбывается для него самого. Он якобы слишком мягко ведет процесс против своего бывшего друга и потому должен искупить вину, которая опять же объективно является преступлением, своей жизнью, причем раньше Рубашова. Когда все постоянно находятся под подозрением, поводом для обвинения может быть что угодно. На первом допросе два соперника оказываются в одном и том же колесе. Иванов пользуется этим, напоминая своему заключенному, что тот был уверен в правильности своих убеждений и критиковал линию партии. Чтобы избежать исключения из партии и возможного расстрела, он ранее официально пересмотрел свои взгляды и пожертвовал своей возлюбленной и соратницей. Обвинитель закручивает пыточный винт власти, утверждая, что у него есть доказательства принадлежности Рубашова к оппозиционной группе, планировавшей покушение на первого. То, что здесь до сих пор используется как угроза с целью заставить бывшего товарища по партии подчиниться, позднее будет основанием для смертельного приговора. Бессмысленно говорить о том, что это ложные признания, полученные под пытками. Ведь в рамках этики жестокости выбор средств ничем не ограничен. Среди прочего можно пускать в ход ложь и обман, если только это служит историческим целям партии и предполагаемому ходу истории. Кроме того, всегда можно утверждать, что Рубашов из-за своего несогласия с официальной позицией намеревался осуществить свой замысел позднее. Его ликвидируют потому, что он может совершить подобное деяние в будущем. В этом смысле уничтожение врага, если использовать медицинскую метафору, распространенную в этом и подобных ему дискурсах, является превентивной мерой. Она вполне вписывается в революционную этику, поскольку позволяет оправдать себя и нейтрализовать чувство вины. К тому же это помогает в чудовищном деле искоренения ненавистной совести, о чем впервые заговорил Ницше. Дневниковые записи, сделанные на пятый день заключения, показывают Рубашова в странном состоянии. Он способен размышлять о революционной этике, но не может освободиться от бинарной оппозиции двух систем морали. Здесь и в дальнейшем категории морали и этики понимаются как пересекающиеся величины. Уже в разговоре с Ивановым стало ясно, что для него более неприемлемы моральные принципы, по которым он жил до недавнего времени. Эти записи в форме эссе имеют двойную функцию. С одной стороны, они показывают противоречия и трудности, связанные с пересмотром прежних взглядов. С другой стороны, рассматриваемые как часть текста, они выступают как голос автора, который в определенной степени отождествляет себя со своим главным героем и говорит через него. В этом смысле произведение Кёстлера понимал его самый выдающийся читатель среди философов Морис Мерло-Панти. Даже если ничего не знать о борьбе, развернувшейся во внутреннем мире Кёстлера в непростой период прощания с коммунизмом, которая напоминала расставание с роковой возлюбленной, тем не менее… Дневниковые записи, паузы для отдыха и размышлений в романе почти лишенном действия способствуют критическому переосмыслению сталинской этики жестокости. Дополнительным указанием в этом направлении служат цитаты из сочинения церковного историка XV века Дитриха Нехаймского. «Очень емкая и в то же время обнаруживающая поразительное сходство» между моралью сталинизма и католическим учением. Когда церкви угрожают враги её, она освобождается от велений морали. Великая цель будущего единения освещает любые средства, которые применяет она в борьбе с врагами своими, вплоть до коварства, предательства, подкупа, насилия и убийства и отдельного человека приносит она в жертву всеобщему благу людскому. Для Рубашова это, безусловно, отражение той ситуации, в которой он находится. Ничто не мешает перенести эту цитату в идейный контекст сталинского режима. Экзистенциальная угроза, о которой идет речь в цитате, соответствует теории исключительной ситуации, Экзистенциальная угроза, о которой идет речь в цитате, соответствует теории исключительной ситуации. Всеобщее благо примату партии и связанной с ней секулярной версии истории спасения, подчинение индивида целому, катхолон, всеобщее, греческое, напоминает высшие интересы, которые утверждает партия, иногда также называемая орденом. В основе этого короткого эссе, встроенного в роман, лежит тезис о том, что на смену либеральной болтовне 19 столетия о честной борьбе пришла революционная мораль 20 века. первое снисходительно называется «сводом спортивных правил». Тем самым редуцируется ее важнейшее измерение – Идея прав человека, выраженная в частности в Американской декларации независимости или во французских конституциях времен революции. В условиях перманентного чрезвычайного положения, в которых мир живет с момента изобретения паровой машины, необходима революционная мораль. Напротив, либеральная мораль честной борьбы эффективна лишь в спокойные времена. Основой революционной морали, по мысли Рубашова, служат старый макеавеллистский принцип «цель оправдывает средства. До тех пор, пока мы остаемся в этом поле и не рискуем переосмыслить либеральную этику прав человека, перед нами стоит дилемма. Мы стали неомакеавелистами во имя всеобщей справедливости, и это наше величайшее завоевание. Они, диктаторы прошлого, подражали Макеавелле ради узконациональных интересов, скатываясь на задворки истории. Вот почему история оправдает нас и жестоко накажет их. Итак, будущее, а точнее история, полностью оправдает революционеров. Не совсем понятно, кто здесь говорит. В этом отрывке можно видеть воспроизведение более ранней позиции Рубашова или момент поисков после отказа от нее. Последнее предложение дневника гласит. «Факт прост. Я перестал верить в безошибочность своих суждений. Вот почему я здесь». Схожим пафосом проникнут следующий отрывок из дневника, в котором «я» Рубашова снова включается в «мы» партии. Мы изучили исторический процесс гораздо глубже, чем наши враги. Нас отличала от них прежде всего последовательная логичность. Мы выявили, что добродетель ничего не значит для истории, а преступления остаются безнаказанными. Но зато ничтожнейшая ошибка приводит к чудовищным последствиям, и мстит за себя, совершившим ее до седьмого колена. Поэтому мы пресекали малейшую возможность какой бы то ни было ошибки. Никогда еще столь малая группа людей не сосредотачивала в своих руках такой полной власти над будущим человечества. Каждая неверная идея, которой мы следовали, превращалась в страшное преступление перед грядущими поколениями. Поэтому нам приходилось карать запорочные идеи, как затягчайшие преступления, то есть смертью. Текст придерживается стратегии между саморазоблачением и отчаянным утверждением. Это придает ему процессуальный характер и динамику. В романе Кёстлера показаны не только логические предпосылки революционной морали, но и поиски самого автора который после долгих блужданий ищет путь, выводящий за ее пределы. Ведь с одной стороны, главный герой признает, что изложенная им мораль ведет в тупик, а с другой, он находит лишь запасной выход, смысл которого состоит в том, чтобы поставить под сомнение логическое выведение будущего из настоящего. С исторической точки зрения нельзя однозначно сказать, кто прав, а кто нет. Возможно, ведущий агробиолог В., расстрелянный за то, что предпочитал азотные удобрения калийным, будет реабилитирован в том будущем, которое оправдает драконовские меры в настоящем. Равно как и инженер Багров с его вредной идеей строительства больших подводных лодок Или он, Рубашов, человек оппозиционных и скептических взглядов? К тому же, революционную мораль не интересует, действовал человек из лучших побуждений или нет. Она предполагает, что можно постфестум, задним числом, латинский, реабилитировать осужденного, если окажется, что он был прав. Поскольку это так и таково действие революционной морали, на место нового, дедуктивного разума приходит нечто изначальное. Вера в себя, которая, очевидно, есть у первого, как признает Рубашов, ловя себя на неприятной мысли, что исторический лидер все-таки может быть прав. Того, кто не прав ожидает расплата. Тот, кто прав, будет оправдан. Таковы законы исторически оправданного риска. Таковы наши законы. Здесь снова прослеживается религиозный мотив жертвы во имя истории, которая движется к лучшему будущему. Во втором споре Иванов прямо говорит о жуткой игре теней между двумя неравными противниками, упрекая своего оппонента в том, что тот боится его. «Да просто потому, что ты боишься меня». Мой метод логических рассуждений и доказательств точно повторяет твой собственный метод, и твой рассудок это подтверждает. Тебя остается только возопить, изыди, сатана». При этом, конечно, верно и обратно. Ведь Иванов, товарищ той же генерации, что и Рубашов, боится искушения, которое исходит от его заключенного в тюрьму Альтер-Эго. Уйти из партии для него также значило бы выйти на свободу. Поэтому он говорит своему старому другу, что хотел бы создать, вновь связь с религией, мистерию о страстях Господних, в которой Бог и дьявол борются за душу святого Рубашова. Иванов язвительно и насмешливо рассуждает о том, как после долгой и многогрешной жизни Рубашов возмечтал о царстве небесном, где процветает буржуазный либерализм и кормит похлебкой армии спасения, называя владыку этого рая мягкотелым идеалистом с двойным подбородком. Он противопоставляет ему поджарова и аскетичного дьявола, читающего Макеавелли, Лайолу, Маркса и Гегеля, поклонника логики. В образе сатаны комиссар раскрывает идеологическую основу своей этики безжалостности. Он обречен на вечное раздвоение, убивает, чтоб навсегда уничтожить убийство, прибегает к насилию, чтобы истребить насилие, сеет несчастья ради всеобщего счастья и принимает на себя ненависть людей из любви к человечеству с точки зрения этой извращенной логики по которой путь к добру лежит через злодейство иванов прав когда он говорит что не нейрон или фуше а ганди и толстой объективно являются величайшими преступниками. если бы утверждает он раскольников из преступления и наказания достоевского прикончил старуху по приказу партии то есть во имя революции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 когда вместо абстрактных логических символов уравнения подставляют живых людей. Однако на пути воплощения революционных идеалов раз за разом возникает одно и то же препятствие – совесть. Борьба с ней и искоренение ее в себе становится основой той этики жестокости, за которую выступает лидер. В этой сложной ситуации Рубашов не может отстаивать неотъемлемые права личности или призывать к порядку, соответствующему целям социалистического проекта. Беспомощный перед острой диалектикой оппонента, каждый ход которой ему заранее хорошо известен, он может только перейти в наступление, напоминая об абсурдных жертвах этого пути, о миллионах убитых кулаков, о людях, принудительно направленных в восточные леса и на рудники Арктического Севера, о системе террора. То, о чем спрашивает Рубашов, касается цели, которая должна оправдать все это насилие, независимо от того, будет ли она в итоге достигнута. Он сомневается, что в истории возможны эксперименты, подобные физическим. «Физику дано повторять свой опыт хоть тысячу раз, не то с историей», — заключает он. Иванов снова реагирует на это в реалистическом духе, говоря, что мир, как мы уже знаем из дискурсов и нарративов консервативной революции, сам по себе жесток и проводит аналогию между жертвами стихийных бедствий и жертвами во имя революционной морали. Отличие слепых экспериментов природы от исторических экспериментов, по мнению Иванова, заключается в том, что первые бессмысленны, а вторые имеют смысл, если или поскольку они в итоге ведут к большей справедливости. Заключительный диалог между Глеткиным и Рубашовым в содержательном плане почти не добавляет ничего нового. Здесь повторяются воззвания к великому целому и идеи коммунизма. Сталин становится гениальным проводником мирового духа, который прогрессирует нелинейно, а скочкообразно. Руководитель нашей партии разработал мудрую и эффективную стратегию. Он осознал, что теперь все зависит от того, сумеем ли мы защитить первый революционный бастион и дать отпор мировой реакции. Он осознал, что нынешний период может продлиться 10, 20 или даже 50 лет, а затем поднимется новая волна всемирной революции. Но до тех пор нам придется сражаться в одиночку. И мы должны выполнить наш единственный долг перед человечеством – выжить. Поэтому Глеткин просит своего оппонента принять смерть как осмысленную жертву. Традиционное религиозное жертвоприношение в идеале совершается с согласия самой жертвы. Добровольно выступив на открытом процессе, вы выполните последнее задание партии. Шестое. Гуманизм и террор. Реплика Мерло-Пантия о Кёстлере книга Кёстлера, которого в послевоенные годы критиковали как сторонника Холодной войны. Эти венгерские евреи а Кёстлер не становятся приятнее от того, что Гитлеру пришлось отказаться от права убивать их. Смотрите «Ханна Ааронт и Герман Брох», 26 июля 1950-й вызывает тревогу не только потому, что в ней показывается устройство совершенно нового с исторической точки зрения дискурса о жестокости как идеологическом насилии, но и потому, что она обращается к миллионам людей с помощью очень похожих аргументов, оправдывающих преступления Сталина или, по меньшей мере, допускающих их возможность. На постсоветском пространстве, причем не только в своей родной Грузии, Сталин по сей день пользуется большим уважением. Это сочетается с презрением к либеральной морали, которую главный герой романа вместе со своими сокамерниками высмеивают и отвергают как свод спортивных правил. Притягательность этики жестокости, в которой личность не имеет значения, а ключевая роль отводится великому целому будущего, исследуется в работе Мариса Мерло-Панти «Гуманизм и террор. Очерк о коммунистической проблеме», опубликованный в 1947 году и вышедший на немецком языке, что удивительно, лишь через 20 лет. Из-за некоторых одобрительных высказываний этот текст сегодня сбивает с толку, особенно учитывая то, что Мерло-Панти по сей день вполне заслуженно остается признанным, вдохновляющим и читаемым философом. Напомним, однако, что в 1947 году политическая жизнь Франции еще протекала под ярким светом звезды Сталина. Во внутренних дебатах французских левых радикалов, которым принадлежал и Мерло-Понти, было слишком рискованно рассматривать вопросы о сталинском терроре с точки зрения, сочетающей взгляды изнутри и извне. Философ оказался под перекрестным огнем ортодоксальных левых критиков, которые не могли примириться с нелицеприятным образом коммунизма, созданным Мерло-Понти в гуманизме и терроре и либералов, обвинявших его в оправдании тирании. Мерло Пенси, который верно уловил амбивалентность политической позиции рассказчика и главного героя «Слепящей тьмы», подобно Рубашову, дистанцируется от либеральной буржуазной морали, отвергнутой еще Марксом. О романе венгерского экс-коммуниста мыслитель пишет. Величие книги Кёстлера заключается именно в том, что она наводит нас на мысль, что Рубашов не знает, как оценить свою позицию, и принимает или осуждает себя в зависимости от момента. В другом месте он цитирует Троцкого, чтобы показать, что даже самый яростный левый критик Сталина разделяется своим оппонентом некоторые предпосылки революционной морали. Бухарин, по утверждению французского философа, отнесся к предъявленным ему обвинениям неоднозначно. Он отрицал свое личное участие в заговоре, но не проблему своего оппозиционного поведения. Мерло Понти комментирует это так. В пограничных ситуациях, когда решается судьба революции, оппозиционный революционер собирает вокруг себя врагов революции Этот ход мысли исходит из политической философии марксизма, реалистической теории политики. Бухарин, по его словам, прямо высказывался на эту тему, выдвинув в ходе своего процесса идею истории как страшного суда. Философ не пытается отрицать, что коммунизм нарушает нормы либерального мышления. Марксистская политика по своей форме диктаторская и тоталитарная. Ключевой вопрос состоит в том, является ли насилие, которое она осуществляет, революционным и способным установить человеческие отношения между людьми. Он продолжает. Марксистская критика либеральных идей настолько сильна, что если бы коммунизму путем мировой революции удалось создать бесклассовое общество, в котором одновременно с искоренением эксплуатации человека человеком исчезла бы и причина войны и упадка, то нужно было бы стать коммунистом. Решающим здесь является сослагательное наклонение. Философ признает за марксизмом определенный исторический потенциал для изменений, и оставляет открытым вопрос, сможет ли он использовать его для создания человеческих отношений. Вместе с тем, Мерло Пантин скрывает, что в последние десятилетия Советский Союз развивается в таком направлении, в частности, он упоминает растущее социальное расслоение и отсутствие представительства рабочего класса, которое ставит под сомнение достижение желаемой цели, мирного общества без эксплуатации. С такой оценкой он остается в рамках революционного левого дискурса, несмотря на его критику современной коммунистической политики. Мерло-Панти готов принять пролетарское насилие, принципиально игнорирующее права человека, если оно ведет к заявленной цели. Философ также отвергает ложную альтернативу комиссара и йога, политики и совести, и допускает, что эта борьба может происходить в одном и том же человеке. Коммунистическое насилие и жестокость не просто а- или не-моральны. Они базируются на этике, которая взывает к революционной совести. Иванов и Глеткин апеллируют к этой искаженной инстанции, когда обвиняют Рубашова. Поэтому их обвинения прежде всего политические и моральные, а не юридические. Седьмое. Тень изгнанника. Лев Троцкий о революционной морали. С небольшим дополнением о Камбодже. Ни Роман Кёстлера, ни Сэмерло Панти не отвечают на вопрос, какие политические средства приемлемы для достижения политической цели. В этом смысле логично было бы обратиться к Ольву Троцкому, самому решительному и теоретически подкованному оппоненту Сталина. Троцкий сильно отличается от всех других деятелей Октябрьской революции. Политический триумф Сталина вынуждает его во второй раз покинуть родину. В отличие от Рубашова, его нельзя назвать разочарованным революционером. Он остается верен социалистическому проекту. Троцкий собирает вокруг себя политических единомышленников и вместе с ними создает «Четвертый интернационал» – политическую альтернативу сталинизму. Кроме этого, подобно Марксу, последние годы которого прошли в изгнании в Англии, Он выступает как политический и исторический аналитик, исследующий причины сталинизации России, а также неудачи коммунистических партий в Китае и Германии. При этом для него почти не представляет интереса, происходившее на московских процессах, которые он, естественно, осуждает как пример сталинского произвола. Тем не менее, Троцкий, переживший сталинские преследования, уже будучи в ссылке, высказывается по вопросам революционной морали. В статье «Их морали наша» 1938, написанной за два года до слепящей тьмы, Троцкий отвечает на животрепещущий вопрос о том, какие средства приемлемы для достижения исторической цели социализма. Позволено все то, ответим мы, что действительно ведет к освобождению человечества. Однако эта формула ничего не исключает, хотя она и оспаривает всемогущество Сталина. Схожие мысли можно найти у Кёслера и Мерло-Понти. В то время как последний отрицает все, что ослабляет пролетарское сознание, Кёслер и Троцкий используют формулировку Фердинанда Лассаля, которая утверждает диалектическую взаимозависимость цели и средства. «Укажи не только цель, укажи и путь, ибо так нерасторжимо врастают друг в друга путь и цель, что одно всегда меняется вместе с другим, и путь иной порождает иную цель». Троцкий. Их морали наша. Эта диалектика ясно показывает, что путь и средства не являются независимыми друг от друга, но и эксплицитно она ничего не исключает. Бесспорно, методы сталинского террора полностью изменили цель. Однако это еще не объясняет, какие жестокие средства, которые во всех реалистических теориях рассматриваются как насильственные, могут применить отдельные люди, группы и движения в конкретной исторической ситуации. «Коммунизм находит жестокость, но не создает ее», утверждает Мерло-Понти. Теории прав человека, полная противоположность классическому марксизму, однозначны в этом вопросе. Никакие методы и средства, противоречащие фундаментальным свободам человека, не являются легитимными. Они доказывают свою универсальность именно в отношении меньшинств, маргинальных людей, а также в отношении политических оппонентов. Отсюда понятно, что недопустимо никакие средства, противоречащие цели, в данном случае осуществлению прав человека. Несмотря на все идеологические различия, ни венгерский писатель, ни французский философ, ни русский революционер в изгнании не смогли заставить себя принять эту бескомпромиссную позицию. В противном случае они перешли бы границу, что было бы равносильно радикальному пересмотру прошлого. С точки зрения мировой истории эпоха сталинской этики завершена хотя последствия травмы все еще ощущаются в Китае, Камбодже и на территории бывшего СССР. Подобная реалистическая этика, обладающая пусть и временной привлекательностью, может возродиться. Сегодня одним из кандидатов на ее место является исламский фундаментализм. Кроме того, несомненно, что активизация правых радикалов способствует смягчению строгих ограничений на политические приемлемые средства. Ложь, ненависть, теории заговора, демонстрация символических и физических наказаний врагов теперь являются частью реальности так называемых социальных медиа. Сюда же относятся программа нелиберальной демократии, посткоммунистические авторитарные Китай или левые авторитарные режимы, Венесуэла. Все это части общего дискурса, который ведет к освобождению от собственной совести во имя другой, всеобъемлющей и высшей совести. Корана или того, что говорит, пишет, приказывает лидер нации. Конца жестокости ее дискурсом и нарративам не предвидится, о чем свидетельствует террор красных кхмеров в Камбодже, геноцид в Руанде и истребление боснийцев в югославских войнах. Эти события произошли несколько десятилетий назад, но готовность к расчетливому насилию, которая не останавливается ни перед чем и, кажется, не знает границ, не исчезла из этого мира. Жестокость меняет свое лицо и риторику. В завершение этой главы послушаем голос из Камбоджи. Известный кинорежиссер Ритхи Пань в своей книге, основанной на его интервью с одним из главных функционеров по имени Дач, говоря об этике красных кхмеров, приходит к следующему выводу. Я. Что есть долг? Дач. Это приказ, который один человек отдает другому. Пол Потт ответил на этот вопрос по-своему. Никто не может выполнять свой долг, не будучи преданным революцией, потому что это высший долг. Следовательно, нет ни совести, ни ума. Дач знает только один вид отношений с другими, основанный на силе авторитета, подчинении и крике. Я спрашиваю его о разнице между долгом и поручением, о значении морального обязательства. Он колеблется, фактически непонимаемый его вопроса Как можно отличить долг от приказа, обязательство от поручения, если не верить в свободу и совесть? Никак. Для красных кхмеров не существует политического закона. Для них не существует таких слов.